а доктор Теодора эрудит, каких мало. Спускаясь по лестнице под руку с мужем, Буна сказала, «Все тебя хвалят, Теодора, отовсюду только и слышишь восторженные отзывы. Всем очень понравилось твое выступление». Доктор Теодора скромно улыбнулся. «Коллеги слишком добры ко мне». Впрочем, Может быть, я и сказал что-нибудь полезное. Как ты думаешь? Бонна Флор жала честную руку своего ученого мужа. Ты был великолепен. Правда, я не все поняла, но все равно мне понравилось. Мне очень приятно, когда тебя хвалят. Она чуть не сказала, я не достойна тебя, Теодора. Но фармацевт, знавший греческий и латын, скорее всего, не понял бы ее. Если мир фармакологии был для Доны Флор неожиданным открытием, загадочный и чарующий мир музыкантов-любителей, куда ей удалось проникнуть с помощью мужнина фагота, ее потряс. Собрание этого изысканного общества почтенных господ С положением и университетскими дипломами, богатых торговцев и промышленников, исключение составлял приказчик Урбано, игравший на скрипке, напоминали тайные родения сектантов. Этот возвышенный мир музыки и неземных звуков имеет своих богов и кумиров, своих верующих и своего пророка, вдохновенного композитора и дирижера Аженора Гомеса, писал Флавио Коста, пробовавший свое перо на страницах Оложиста Модерно, которая принадлежала Насифе, безвозмездно обучающему молодежь журналистскому ремеслу. Репортаж о музыкантах-любителях занял всю последнюю страницу газеты. В центре был помещен снимок оркестра в полном составе, в саду особняка, Адриано Пироса, которому на другой день после выхода номера нанес визит сам на Сифы. Он явился потолковать с хозяином об исчисленных трудностях, неизбежно подстерегающих серьезные издания, вроде его газеты. Вряд ли они могли бы существовать, если бы не поддержка людей со щедрым сердцем и толстым бумажником, понимающих их затруднения прессы. Редактор показал номер с репортажем, сообщив, что автор его умный и талантливый юноша, но платить ему приходится дорого. И миллионер раскошелился, когда увидел себя с виолончелью среди музыкантов любительского оркестра. Из мира фармакологии, жаропонижающих лекарств, ступок, шпателей приготовления пилюль форовых банок с кислотами ядами ртутью и йодом бонафлор попала в мир релии пицеката побан еговотов волшебных звуков виолончелей добоев скрипа кларнетов флейт тамбонов ударных инструментов и рояля Из общества дона себастьяны боны паулы, дон риты и ненасытные пожирательницы сердец неузы, Она попала в общество элегантных светских дам. Банкир Селестина, вынужденный слушать эти концерты, а ведь многие представляют себе жизнь банкиров сплошным раем, прежде не подозревал, как они скучны и утомительны. Играют они плохо, но каждый из этих маньяков стоит миллионы, обычно говорил он. По субботним вечерам, Почтенные господа превращались в беззаботных детей, забывая обо всех делах и даже о своем постоянном желании заработать побыстрее и побольше. Забывали они о социальных различиях. Богатый торговец, не гнушался инженера, получающего скудное жалование, знаменитый хирург, скромного фармацевта, владелец восьми магазинов, приказчика из мелочной ловчонки, Элегантные дамы принимали у себя жен музыкантов, нисколько не интересуясь их состоянием и происхождением, и были одинаково радушны ко всем, в том числе и к морякотте,